Сон мой был не крепок и тяжёл. Слишком болели ноги, донимал холод. Однако я не сразу поняла, что меня тихонько толкают в бок, пытаясь разбудить. Рыжая. Эй, рыжая, шептал кто-то плохо различимый в темноте. Я резко приподнялась, на мгновение забыв, кто я и где нахожусь. Мне показалось, что я вернулась во времена бродяжничества. Костер все еще пылал и потрескивал, однако тот монах, что был назначен часовым на первую половину ночи, крепко спал, протянув ноги к огню. Его легкомыслие можно было понять. На паломников и монахов редко нападали разбойники, ну а опасных хищников в этих лесах водилось немного. Но все же кто-то тайно подобрался к нашей стоянке, и я видела темный силуэт, настороженно замерзший рядом со мной». Мне подумалось, что это может быть лесной дух, почуювший на мне метки своих дворцовых собратьев, но догадка не подтвердилась. Ночной гость, убедившись в том, что я не собираюсь сразу поднимать шум, придвинулся, обдав меня ароматами дешевой харчевни, и тропливо прошептал: "Тебе грозит опасность, нужно уходить отсюда и затаиться в каком-нибудь овраге, да побыстрее". Это ещё почему? Я не собиралась верить словам незнакомца, чьё лицо не видела, а по запаху к тому же безошибочно определила беспокойного за всегда те злачных мест. Кто ты такой, что здесь делаешь? Ты меня не помнишь, наверное. Он говорил сбивчиво, и я заметила его странный чуть гнусовый выговор, вызвавший в памяти пузатых и угрюмых северян, обвешанных оружием, которых я пару раз встречала ещё в Лараке. Утром У городских ворот я поблагодарил тебя, когда ты остановила Божьего слугу, впавшего в грех гнева и решившего не дожидаться Божьей кары для своих обидчиков. Тут ночной пришелец не сумел сдержать смешок, и в моей памяти всплыл неясный образ того, кто окликнул меня утром, но ни лица, ни одежды я припомнить так и не смогла. Единственное, что я могла сказать с определённостью, то был молодой оборванец, с которым я бы не решилась заговорить и в те времена, когда сама бродяжничала по Лаэгрии. Так уж вышло, что вскоре после этого я зашел в один кабак, где свел случайное знакомство с какими-то господами не самого достойного вида. «Я не так давно прибыл в Тамельн, но такие люди есть везде, и я хорошо знаю эту породу», — он снова тихонько хохотнул. «Они обсуждали одно прибыльное дельце», Грабёж повозки, которая следует вместе с паломниками в монастырь, прошёл слушок, что она нагружена не одними съестными припасами и отправлена без охраны потому, что к ней не хотят привлекать внимание. Вы уж не знаю, сколько в этом правды. Ребята эти умом особым не блистали. Иначе бы не звали в подельнике первого попавшегося субутыльника. Я сказал, что мне не нужны сейчас лишние неприятности, и мы разошлись по-доброму. Сегодня ночью они хотят на вас напасть, едва догонят. а нагнать вас даже кучки глупых пеших разбойников не составит труда. Тащитесь вы, как кснулые мухи. Думаю, я ненамного их опередил, так что времени у тебя в обрез. Уходи от повозки и подальше». «С чего бы мне верить, что ты говоришь правду?» Сон с меня как рукой сняло, и множество самых чёрных мыслей сменили одна другую, чтобы в итоге сплестись в тугой клубок. «Ладно, допустим, монахов и впрямь хотят ограбить». Но отчего тебе взбрело в голову предупреждать меня? Ты имени моего не знаешь, как и я твоего. Назвать имя дело несложное. В голосе моего собеседника послышались нетерпеливости досада. Считай, что я предупреждаю тебя из благодарности. Не так уж часто меня спасали, пусть и делали это мимоходом, и не ради меня самого. Куром насмех. Моя помощь явно не стоила того, чтобы гнаться за паломниками весь день. Это объяснение мне не понравилось ещё больше, чем всё то, что я услышала ранее. Однако я продолжала расспросы, чувствуя, как всё внутри застыло от страха. Но что мне грозит, начала я рассуждать, сделанным простодушием незаметно при этом отодвигаясь. Пускай разбойники и забирают повозку, да хоть вместе с монахами, не собираются жанить нас всех перерезать. Нет, они не из душегубов. «А эти увечные богомольцы не похожи на тех, кто способен оказать сопротивление, которое разозлит грабителей. Но я слыхал от них, что ты не из простого люда», — небрежно ответил незнакомец, и вот он показался мне таким же наигранным, как и мой собственный. «Ты родственница какого-то важного черединца при здешнем герцоге. У тебя имеется богатый жених, да и сам герцог к тебе неравнодушен». Один из разбойников клялся, что видел тебя с ним где-то за городом, и повсемехло выходило, что Герцог к тебе гораздо благосклоннее, чем это положено знатному господину. Как бы оно ни было, кто-нибудь из них, родственник жениха или тайный любовник, не пожалеет денег на выкуп, а может быть, и все трое решат, что ты стоишь десятка золотых монет. Вот дьявольщина. Я всё ещё не привык к тому, что стала важной персоной. хотя в мечтах своих порой возносилось еще выше. И мне в голову не пришло, что я сама по себе могу показаться кому-то стоящей добычей. Упоминание о том, что кто-то видел, как я встречаюсь с господином Агаста, заставило меня покраснеть, однако странным образом укрепило доверие к словам моего собеседника. О том случае с бродягами знали сами бродяги, да его светлость, и, следовательно, чистым враньем история не была. «Шевелись, рыжая!» — поторапливал меня неизвестный доброжелатель — Насколько я понял, ходишь ты ещё медленнее, чем думаешь. Посомневавшись ещё пару мгновений, я принялась неловко подниматься. Ноги совсем не повиновались мне из-за усталости и холода. Сильные руки помогли мне, потянув вверх, и я вновь испугалась едва ли не до смерти. Но Но разве можно вот так бросить остальных, не предупредив? пробормотал я, пытаясь высвободиться. Это подлый поступок. Здесь одни увечные. И монахи их не защитят, если разбойники разозлятся из-за скудной добычи. Нет времени. Спаситель отпустил мои руки, сообразив, что пугает меня своей напористостью, однако продолжил попытки убедить. Твоих ромые и слепые приятели отделаются парой затрещин, если не будут упрямиться. Пока разбойники с ними провозится, мы успеем уйти подальше. Но уж нет. Я ощутила прилив решительности, всегда предшествовавший самым глупым поступкам в моей жизни. Эй, э гегегей, просыпайтесь, тревога. На нас хотят напасть. Брат жером, проснитесь все. Кричала я истошно, и почти сразу мои спутники заворочились и принялись тереть глаза, пытаясь прийти в себя. Разбойники близко, надрывалась я. Прячьтесь. Я должен был догадаться, вздохнул незнакомец и тут же насторожился. Слышишь? Они уже здесь. Бежим. И впрямь Из темноты раздались хриплые окрики, лязганье оружия и топот ног. Переполошившиеся паломники, вопя на все лады, принялись вскакивать со своих спальных мест, насколько это им позволяло состояние здоровья. Я, забыв о том, что не могу полагаться на свои ноги, инстинктивно отпрянула, собираясь бежать в темноту леса, но тут же повалилась на землю, застонав от боли. «Чёрт тебя побери, рыжая!» Я почувствовала, как меня поднимают. «Забирайся мне на спину и держись крепко!» Я послушно вцепилась в незнакомца, окончательно растерявшись и сосредоточилась на том, чтобы не свалиться. Бежал он так быстро, как может бежать человек, несущий на спине другого, и вскоре мы, проломившись через колючие кусты и скатившись вдоль небольшого обрыва вниз, в какое-то болото, остановились. Я попыталась было слезть, но на меня сердито шикнули. Тут вода под ногами, ты кажется, шла к богам для того, чтобы попросить здоровья, а не растерять то, что оставалось. Если придется сидеть здесь до утра, непременно заболеешь». Никогда раньше я не думала, что забота может показаться такой пугающей. На ум мне шли предупреждения господина Казира, и в конце концов пришла к мысли, что уж лучше бы я осталась с прочими богомольцами, пусть это и означало попасть в лапы к разбойникам, по крайней мере, их мотивы были понятны и просты. Мы убежали не так далеко от стоянки, и я слышала крики, виск и лошадиное ржание. Затем неподалёку послышались отзвуки торопливых шагов, и мой спутник, хмыкнув, указал в сторону ближнего холма, серебрящегося в лунном свете. Я пригляделась и увидела, как три человека в долгополых одеяниях торопливо взбираются наверх, спеша скрыться за перевалом. Двое из них несли на небольших носилках что-то тёмное, напомнившее мне очертаниями сундук или бочонок. Отважные монахи успели спасти самое ценное. — пояснил мой спаситель то, что и без него было очевидно. «Ну что ж, разбойники тоже в накладе не остались. У них теперь есть пара кляч и повозка, набитая едой. Выждем, пока они уберутся прочь, и выберемся из этой лужи». Ждать пришлось недолго. Грабители торопились скрыться с места преступления и дележ добычи оставили на потом. Мы слышали, как скрипят колеса повозки, проезжающие мимо того болотца, что послужило нам укрытием. Наконец, все стихло, и... И мой загадочный спаситель с чертыханиями и проклятиями выкорабкался из кустов на дорогу. Там он не слишком-то бережно садил меня на землю и принялся разминать затёкшую спину. Я могла разглядеть лишь общие очертания его фигуры, показавшейся мне вполне обычной. Он не был очень уж высок или широкоплеч, но в движениях его чувстволись ловкость и сила, свойственные тем, кто порой прячется, но куда чаще нападает. Вернемся к вашей стоянке и посмотрим, не позабыли ли в спешке что-нибудь ценное о твоей бывшей приятеле. Предложение было сделано мимоходом, и мне не показалось, что произошедшее сколько-нибудь взволновало моего странного помощника. Я не знала, куда еще могу податься ночью в одиночку, вдобавок лишившись своих костылей. Вернуться стоило хотя бы для того, чтобы их отыскать. Вряд ли кто-то позарился бы на них, несмотря на то, что дядюшке Апсалому они обошлись весьма недешево. К счастью, о ценности подобных предметов люди задумываются тогда, когда начинают испытывать в них нужду. Вот и я, попытавшись сойти с места, в очередной раз плюхнулась в придорожную траву. Мой новый приятель присвистнул, вновь поднимая меня. "Эй, как тебе угараздело поддаться в путешествие, если ты на ногах не стоишь?" недовольно произнёс он и опять взвалил меня на спину, точно куль с мукой. Несмотря на усталость и слабость, злость крепла во мне вместе с подозрениями, и я с трудом удержалась, чтобы не выпалить всё, что я думаю по поводу подобных замечаний. Да ещё и из уст незваного спасителя, возникшего из ночной тьмы, без всякого веского повода. Костёр ещё не потух, заметил он, вглядываясь в темноту. Славна скорая ночь около него. Надей, твоё невезение не простирается так далеко, чтобы нам на голову свалилась ещё дюжина другая разбойников. Моё невезение, поперхнулась я. Ну а чьё же? Внешне ты мало похожен на человека, который переживает светлую полосу своей жизни. Я хорошо разглядел тебя у ворот. У тебя примилое личико, хоть и простоватое, но все краски с него стёрла та же болезнь, что и изувечила твои ноги. Можешь мне не верить, Но мне было искренне жаль, когда я понял, сколь много вот ты лишилась. По глазам можно угадать, какой быстрой ты была недавно. Я кипела от сдерживаемого гнева, слушая его, и наверняка бы не смолчала, но мы к тому времени оказались у самого костра, угли которого всё ещё подёргивались огненной сетью при порывах ветра. Нужно было поторапливаться, пока они не потухли окончательно, и я решила, что откровенный и честный разговор можно не надолго отложить. Вскоре огонь вновь весело пылал. Хвороста, припасённого на ночь монахами, оставалось ещё предостаточно, и я смогла рассмотреть того, кто так неожиданно пришёл мне на помощь этой ночью. Не знаю, что именно я ожидала увидеть, однако внешность ночного спасителя оказалась хоть и не совсем обычной, однако вполне человеческой, причём того рода, что свойственен людям не самых честных правил. Длинные спутанные волосы обрамляли молодое лицо с крупными резкими чертами, красноречиво свидетельствующими о том, что в жилах моего нового знакомца нет ни капли благородной крови, зато хоть отбавляй крови дурной, разбойничьей и дикой. Хоть кожа его была ненамного темнее моей, он неуловимо походил на бродяг джеров. В ушах сверкало множество дешёвых украшений, серебряных и медных колечек, придававших ему лихой, но в то же время простецкий вид. как безвкусно и обильно украшали себя варвары, бродяги и прочие голодранцы. Одежда также выглядела потрепанной и не такой уж опрятной. Несуразное сочетание предметов красноречиво свидетельствовало. Большая часть из них была украдена, едва подвернулся удобный случай. И еще пара-тройка безделушек была вдета в его ноздри, а на руках виднелись темные рисунки, выполненные плохоньким мастером. Прямые, давно не остригавшиеся волосы почти полностью скрывали роскосы и глаза, и лицо казалось узким, точно хитрая лисья морда. Через плечо была перекинута тощая дорожная сумка, некогда расшитая яркими узорами, а теперь напоминавшая кусок старого ковра, давно выброшенного на помойку. Из галенища потёртого сапога торчала рукоять охотничьего ножа, но больше никакого другого оружия при нём не имелось, по меньшей мере, мне так показалось. Мне подумалось, что внешне он похож на Джерра Северянина. Дядушка часто говаривал, что от них нужно держаться подальше, ведь они куда хитрее и злее своих смоглох собратьев. Но небеса, словно с милостью вевшись над нами, ни разу не свели нас в пути с подобными проходимцами. Однако я сейчас чувствовала бы себя куда спокойнее, если бы верила, что передо мной сидит именно бессовестный бородяга с севера. Нет. Этот облик не казался мне истинным. Господин Казира говорил, что любое колдовство лживо во всех своих проявлениях, и мне не следует верить ничему, что я увижу или услышу в пути. Дождёмся утра, и я провожу тебя обратно в Тамель, тем временем рассуждал бродяга. Тебе не стоило покидать свой дом. Пускай за твоё здоровье молятся монахи, живущие неподалёку. Они наверняка ничуть не хуже, чем те, что забрались в лесную глушь.